Глава 18. Я рекомендовал не убивать парней, которых заказал адвокат Филинов. Причем не просто не рекомендовал, а настоятельно попросил этого не делать. Тем не менее, ручаться за работу Монеткина не мог. — Как получится! — улыбнулся Боров. — Сам понимаешь, ребята у меня сильные, могут и переборщить. — Я тоже могу переборщить, — парировал я, — и случайно убить пленницу. Оно тебе надо?» Судя по выражению его заплывшего с салом лица, ему это было не надо. Более того, Кирилл Петрович нахохлился, мол, чего это я ему тыкую, а не выкую. но предпочел промолчать. «Ты вправда сможешь узнать, кто и зачем ее послал? А еще выудить, кто был тем отравителем?» «Да», — уверенно заявил я. «Поверь, Кирилл Петрович, я многое умею и могу» так что она даже без языка напишет мне явки и пароли». Монеткин заерзал на стуле, пристально уставился на меня своими поросячьими глазками и все-таки кивнул в знак одобрения. Пожимая ему руку, я не сразу сообразил, что можно было облегчить его часть задания, поэтому «Петрович, подожди!» — крикнул ему вслед. Понимая, что братки реально могут переборщить, я поставил еще одно условие. Пускай мой человек следит за выполнением работы. К тому же он вооружен и в случае чего точно сможет остановить ребятишек, пока те не натворили дел. Уж больно не хочется подставлять адвоката, который сам идет у нас на поводу. Помог раз, поможет еще раз и еще. Не первый и не последний адвокат в моей жизни, которого я смог и смогу купить. Тем более, что этот мир даже более продажный. Напоминает мне те самые любимые 90-е, когда я кутил так, что другие бандиты в ножки кланялись, лишь бы я их не трогал. Вроде бы все прошло как по маслу. Кита должны были забрать из дома, чтобы уж потом в компании из четырех людишек Монеткина искать двух братьев из заказа. А я остался почти наедине с Марьяной, злобной, агрессивной и, кажется, опасной. Воспоминания из прошлой жизни немного остудили мой пыл. Теперь я постараюсь идти немного другим путем, более простым, как мне кажется. Или не кажется. Сложности всегда и везде будут меня подстерегать, так что терять бдительность нельзя. Нужно сколотить банду, пока не поздно. И пускай придется наступить на глотку этому самому монеткину. Впрочем, и с ним не все так просто, если на чистоту. мадам. Я дождался, пока из кабинета выйдет последний член банды, которого отправляли к дому кита. — Если вы ничего не будете говорить, вам, увы, будет больно. Цыганка подняла голову со стола, посмотрела на меня усталыми глазами и протянула. — Валяй. — Хочешь? — Бей. Лениво пробормотала она. — Хочешь? Раздень меня и сотвори потребства Все равно прокляну и сдохнешь. О. Адепт цыганской магии нашелся. Только я сразу просек, что именно она сейчас делала. Смотрела прямо в глаза, хоть и вяло, пыталась найти зрительный контакт, чтобы задурманить голову. Чтобы они не говорили про этих нелюбителей конины, они вполне себе могли запудрить мозги. Вот что-что. А это они умели. А если и вправду такой смелый? Она села ровнее, все еще не отводя от меня глаз, а потом заулыбалась и продолжила. — Дай ручку. Погадаю. «Курица — Курица! — рявкнул я, чего Марьяна испуганно дернулась. — Ты что думаешь? Я таких, как ты, в своей жизни не видел ни разу! Она пробормотала что-то там про «нехорошо повышать голос», но я-то прекрасно знаю, как себя вести, когда тебя пытаются загипнотизировать. Кричишь на них, смеешься в лицо и ведешь себя надменно, что сбивает с толку. Короче говоря, я просто хохотал. Марьяна уставилась на меня, как на дурачка. — Ты больной, что ли? Цыганка облокотилась на спинку стула, взгляд ее стал потерянным. — Чего гогочишь-то? — Думай, что хочешь. Я резко замолк и пару секунд подождал. — Я знаю, как бороться с вашими уловками. На всякий случай подошел. Трижды постучал ей по лбу, перекрестился и плюнул под ноги. А теперь гадай, улыбаясь от нелепой защищенности, разрешил я. Только смотри, судьба должна подсказать, сколько тебе осталось жить. Шутки шутками, а у меня в жизни был яркий пример, когда старая бабка с золотыми кольцами в ушах вытащила из моего же кармана аж 50 штук. Смотрела старая падла и не моргала, а я и сам был рад отдать ей всю наличку. В любом случае, мои братки ее поймали. Выбили все, включая золотые фиксы, а заодно и узнали секрет, как больше не попадаться на их гипноз. Собственно, я и вел себя, как... да, как клоун какой-то. Марьяна молча протянула свои руки, выжидая, когда я протяну в ответ ладонь. А когда сделала это, закрыла глаза и начала водить по линиям жизни своим ногтем. — Вижу, вижу! — протянула она. — Смерть! Я просто рассмеялся ей в лицо. Это, конечно, вновь сбило цыганку, но оно все равно продолжило. — Ладно, пускай будет по-твоему. Она недовольно вздернула носик и произнесла. — Вижу большой остров, чьи берега омывают воды из драгоценных макров, редчайших макров в природе. — Ну, разумеется, шарлатанка понимала, чем заинтересовать бандита. — Ага, молодец. — Трое в лодке, не считая собаки, — пробормотала она собака духовная не настоящая о так это она так про койота что ли сказала ха обязательно ему это передам адвокат гангстер и торговец выпалила девушка не раскрывая глаз не знаю почему но меня заметно напрягло перечисление профессий если дело гангстера вообще можно отнести к профессии а почему я ей поверил сокровище другого мира вещала Марьяна. Чужой остров и чужие племена. Чужой мир. Ее начало трясти. А ты? Ты? Что ты такое? Я попытался выдернуть руку, ибо ее когти больно впились мне в кожу, но ничего не получалось. Сложилось впечатление, будто я засунул ладонь под пресс, ибо она сжала ее с неестественной силой. Труп! Ты мертвец! Откуда ты? «Зачем ты здесь? Это не твое тело! Чужак!» «Вот се раз!» Звонкая пощечина выбила из цыганки всю дурь. Она распахнула ресницы и посмотрела. Да как будто сквозь меня. И заулыбалась почесывая покрасневшую щеку. «А ты ведь всегда так делал с неугодными тебе людьми, да?» «Опускал их пощечинами. Да и рука у тебя очень тяжелая, так, ювелир?» «Не то, что в этом слабеньком теле». Меня как в воду окунули, а затем вытащили и несколько раз основательно долбанули шокером. Да-да, и такое в моей жизни бывало. Просто откуда она все это знает? Цыгане, хоть и мастера гипноза, но, блядь, не настолько же. — Чего вылупился, касатик? — хищно заулыбалась Марьяна. — Тяжко тебе, да? Еще бы! Какая-то цыганча! выведала твой секрет. Первое, что мне пришло в голову, когда я услышал все о себе, это придушить пронырливую идиотку. Второе, придумать способ, коим она могла бы покончить с собой. И уже в последнюю очередь договориться. Первый и второй способ были бы более действенными, а с третьим, так скажем, могли возникнуть проблемы. Пленница, видимо, осознав, что ее сейчас убьют, заскулила. Попыталась вырваться из цепей, но положение ее ни капельки не изменилось. Тогда она сделала кое-что поинтересней. Закричала. Да так звонко, что уши едва не завернулись в трубочку. Я в тот же момент вскочил со своего места и приложил руки к ее рту, а следом в нашу палату заглянул кто-то из охраны. — Шаман, у вас все в порядке? — Пытаю, — скромно улыбнулся я. — Не реагируй. А то она еще громче может. Ты бы, это, прогулялся пока, что ли?» «Понял». Виновато кивнул Бритоголовый и закрыл за собой дверь. Я продержал руку на ее губах больше пяти минут, пока она пыталась хрипеть, дергаться и в целом всячески вырваться из моей крепкой хватки. Вскоре девушка обмякла, замолкла и залила горючими слезами мою ладонь. «Успокоилась?» — шепотом спросил я. «Ну?» Марьяна один раз кивнула, а затем мелко-мелко затрясла головой, старательно доказывая, что все услышала и поняла. «Теперь поговорим». Я достаточно быстро отошел от девушки, схватил стул и поставил его рядом с ней. Она отшатнулась, видимо, решив, что этим стулом я сейчас и проломлю ей череп, но вполне быстро реабилитировалась. Захлопала глазами, пытаясь хотя бы криво, но улыбаться. «Как тебе удалось увидеть все это?» Задал я первый вопрос. «Ты маг?» «Провидец», — коротко сообщила она хрипшим голосом. «И много таких у вас?» Цыганка покачала плечами и тут же спросила сама. «Сколько тебе лет на самом деле?» Хотя она посмотрела мне прямо в глаза и улыбнулась. «Старый, матерый, опытный. Чего ж сразу не задушил, а?» «Поговорить сел?» «Сам не знаю», — честно признался я. «Было бы это дома, я бы убил тебя и бетоном сверху залил, чтобы не вякало». «А мертвые вякают?» — подняла она брови. «У вас там что, некромантия есть?» «Нет там ничего», — покачал головой. «По горячим следам можно убийцу найти. Не знаю, как у вас, а у нас даже упавший с головы волос уже улика». Ее изумленные глаза подсказали, что таких технологий у них еще не появилось. Но, скорее всего, появятся, только явно не сейчас. Тем не менее, лицо Марьяны чуть изменилось. Несмотря на аккуратненькое колечко в носу и загар, она совсем не походила на цыганку. Только внешне, да и здесь... Я придирчиво наклонил голову, рассматривая ее корсет. А затем и ноги в самых обыкновенных армейских сапогах. «Не упрела еще?» — бросил первое, что пришло на ум. «Ботинки-то весят, будь здоров!» Глаза полные мольбы стали ключом к дальнейшему диалогу. Причем разговор теперь пошел вполне спокойно. Расшнуровал ботинки, стянул их с удивительно нежных женственных ножек. Про себя приметил. В полях не живет, за собой ухаживает. Аки принцесса, но сама ею не является. Правда, запашок от этих говнодавов был «закачаешься». Как говорится, цветы вянут, потенция на полшестого. — Что-то на цыганку ты не похожа, — прищурился я. — Табора своего точно нет. Больше напоминаешь пирата, чем кого-то из представителя меньшинств с золотыми зубами. Юмора моего она не поняла, так что легкое оскорбление прошло через уши, не застревая в мозгу. — Наемница! — — Быстро ты понял, — кивнула она. — У меня от табора только фамилия, да проблемы. Кто возьмет на работу цыганку? — Никто, — согласился я. — А почему от семьи отлучена? Почему не ходишь, не попрошайничаешь? — Ты разницу между мной и другими видишь же? Она недовольно поджала губы. — По глазам вижу, что видишь. Дядя меня пинком под зад выпер из шатра, как только я ходить и маломальски разговаривать научилась. — А дальше? — А дальше воспитывал старик, который и приютил меня. Но тут пленница искренне всхлипнула. Ему переломали руки и обвинили в воровстве у своих. Опустили. Я задержал дыхание и замер, хаотично соображая. — Где-то я уже слышал подобное, причем не так давно, буквально пару дней назад. — Но где я? А как зовут твоего старика? Спросил я, когда всхлипы притихли. Кошечкин. Кошечкин, Кошечкин. Нет, таких мы не знаем. Моя соображалка работала на максимум, но что-то не получалось. Такой фамилии я не слышал. Не, Вячеслав Васильевич, случай! Уточнил я. Болванчик в виде не цыганки покорно закивал. Так вот оно что. Мир-то, оказывается, тесен. Я теперь даже понимаю, почему она напала на Монеткина. Опыта только не хватило, да и мозгов. Хотя, если вспомнить тех немытых гастарбайтеров, которых она приволокла на дело, они априори должны были сдохнуть. — Ну, ты явно не с того ракурса начала, — заговорил я. Славу подставили, причем крупно. Поэтому он и живет в деревянной темнице, соплю живет да тараканов ловит. — Откуда ты знаешь? — тут же оживилась Марьяна. Мне Алик говорил, что его убили еще неделю назад. Алик. Опять в памяти промелькнуло что-то знакомое. Думай, ювелир, думай. Алик Пупкин? Начал я. Кто-то из высшего общества. Парень, который пытается услужить Монеткину. Я прав? Услужить? Марьяна, кажется, не поняла, о чем я вообще говорю. Сын графа он, Валерия Пупкина. Мне это ничего не говорит. Странно. «А хотя...» — она виновато улыбнулась и продолжила. «Сколько ты здесь живешь? Год-два? Пять дней!» «И уже втерся в доверие к Монеткину?» — искренне удивилась она. «Вот это да!» «А чего это я удивляюсь? 66 лет ты прожил, из них сорок три года делал...» «ОПГ!» — перебил ее я. «Вполне успешную и действующую до сих пор, даже без меня как лидера». Она благоразумно промолчала, Скорее всего, даже ничего не поняла, но смотреть на меня стало иначе. Не испепеляюще, а с каким-то уважением. Так-так, кажется, у нас появился рычаг. Проще, скорее всего, было бы ее убить, но у меня рука не поднималась. Пока что. Что там про графа-то? Марьяна уселась поудобнее, насколько ей позволяло ее положение, и начала рассказывать мне удивительную историю о том, какой Монеткин нехороший человек, а граф... Умница и красавец. Доблестно защищая Кошечкина от цепких лап Монеткина, он получил тяжелый увечья и неделю провалялся в местном госпитале, зализывая раны. А все из-за того, что попытался спасти ее старика. Какой молодец, ты посмотри! Стоп! — рыкнул я, когда бред начал зашкаливать. Начнем с того, что твой старик жив и почти цел, а Алик — редкостный балабол. Она выпучила глаза, сначала не поверив своим ушам. Более того, продолжил я, именно из-за твоего рыцаря он и оказался в темнице. Славу! Монеткин попросил вскрыть новый сейф и врешь! Выплюнула она. Олег, не мог так поступить? О, Санта Барбара, понятно. Хочешь, верь, а хочешь нет, дело твое, пожал я плечами. Но на не оказалось на месте, когда твой старик справился со своей работой, чем и воспользовался Пупкин, вытащив из сейфа золотой слиток, мешочек с чем-то драгоценным и какую-то бумажку. Причем сама бумажка оказалась дороже всего остального. Быть не может! жалобно протянула Марьяна и вскочила на старого конька. Алек, не мог так поступить? Я не думаю, что Кирилл Петрович даст вам добро встретиться, но если ты увидишь его сама. «Ты поверишь мне?» Ответом был кивок с глазами, полными надежды. Я ожидал Кирилла Петровича в его офисе больше двух часов. На настенных часах давно уже пробило десять вечера, а начальника местного черного рынка так и не было. Я даже успел получить от кита отчет, что задание для адвоката выполнено, и отправить его к Филинову. С Марьяной я договорился о том, что она сохранит мой секрет, а я помогу ей и ее старику отсюда выбраться. С одной стороны, мне это было выгодно, потому что медвежатник уровня Кошечкина сам понадобится мне в будущем. А с другой, я не запакостил свою карму лишним убийством, а в дальнейшем и враньем на тему «Что случилось с заключенной?». Пребывая в раздумьях, сам того и не заметил, как от духоты в комнате начал проваливаться в сон. А потом... «Как жизнь, молодая?» где-то рядом заговорил Кают. «Слышал, тебя просканировали?» э, «Просканировали?» — удивился я. «Ты о чем?» «Ну, узнали, кто ты и что ты!» Как-то злобно пробормотал он. «Я же говорил тебе!» Я открыл глаза и ничего перед собой не увидел. Ни стола монеткина, ни, собственно говоря, чего-то еще. Значит, я провалился в сон. Далеко не сладкий и воняющий паленой шерстью. «Свое слово я сдержал!» Парировал я. Никому ничего не говорил, как и договаривались. А то, что Марьяна смогла меня просканировать, вы не мой косяк, а твой. — С чего бы вдруг? — гавкнул шаман-индеец. — Я твою руку ей не протягивал. — Предупреждать о таких способностях надо. А то, как спросишь тебя, так вечно ты тявкаешь, бекаешь, мэкаешь. Не учитель, а хрен пойми кто. — А я и не брал к себе учеников, — злобно шипел дух. «Да таких, как ты, знаешь что? За пенис и в музей?» Ответить койот ничего не успел. Меня что-то выдернуло из сна. Больновато, между прочим. Сначала показалось, что меня хлопнули по животу, а затем, что насильно оттянули на стуле назад. Глаза сволочи не хотели смотреть, а руки, кажется, отказывались двигаться. Удавка, что ощутилась на моей шее, ясно дала понять, Сейчас попытаются задушить. А дальше...